Голова двадцать 25. Не иметь выбора слишком большая роскошь. Рука скользнула по шершавому прохладному камню и нащупала тонкую выемку, что обозначало древко стрелы. Я привстала на кончике пальцев, пытаясь дотянуться до наконечника. Святилище было закрыто на ночь, и я вдруг задумалась, что за весь год так ни разу и не побывала внутри. Позвоночник вытянулся в тонкую струнку, ноги задрожали. Ещё во времена древних волхвов боги хранили королевство своей милостью, и люди приходили в храмы за благословением. Крохотные молельни, запахом амбры, разбросанные повсюду, притягивали просящих и нуждающихся. Я никогда не интересовалась Получали ли они то, о чём просили? Возможно, к и сами не знали, слышат ли их боги. Но людям необходимо было верить в чудеса, чтобы продолжать жить. Должен был существовать кто-то, кто в силах распутать невидимые нити судьбы и навести порядок. Покровитель, который услышит мольбу о помощи. Сейчас помощь нужна была мне. И к кому ещё идти за ней, кроме Ревда? Я поднималась всё выше и выше, насколько хватало роста. Кончик стрелы, выбитый над входом, представлялся мне благословением, которое я намеревалась получить, а что бы то ни стало. Икры свело жгучей болью, и я упала без сил на колени, сгибаясь под тяжестью тела. Упёрлась лбом в закрытую дверь, Также удивительно, что во мне ещё осталась наивная вера в чудо, в то, что кто-то сильный поможет, решит за меня все проблемы. Это было заблуждением, крохотным отголоском той самой маленькой юны, которая жила в сказке. На самом деле святилище было просто каменным зданием, а рефт холодной статуей. С таким же успехом я могла сидеть у любой из восьми башен даже у пыльного храма Рудвиков. Квертинд лишил меня изначальной склонности и теперь смеялся в лицо семью разными ртами. Вполне заслуженно. Юна Юнагорст собиралась стать опасностью для собственного королевства. Может, боги Квертинда потому и обделили меня склонностью, что знали мою судьбу наперёд. Ночь вернула в кронец туманы, И я шумно вдохнула влажный воздух. На выдохе хотелось завыть. Не как волк, а как собака скорбно заскулить. Или не выдыхать вовсе. Казалось, я не смогу подняться и не сделаю больше ни одного шага. И я боялась. Боялась, что не смогу убить ментора. Или что смогу Я стала безвольной куклой, пустышкой горст, не героем, а сопливой слабачкой. Налетевший тёплый ветер продул меня насквозь, и я задрожала. Закрыла руками уши, как будто это могло спасти меня от собственных мыслей. Голос Джера, как назло, звучал и звучал в голове. Ты никому не нужна, Юнагорст. И никогда не будешь. Жалость к себе была отвратительна. Я резко вскочила, так что в глазах потемнело, и двинулась вдоль ряда узких храмов. На глаза попалось человеческое сердце, выбитое над входом в закрытое святилище седьмой стихии. В книге про духовный путь мага было весьма подробное описание пекла Толмунда. Я усмехнулась, представив, что у меня не будет иной дороги после убийства. Никто не выложит на моей могиле белокрыльники. А где-то там, в кровавом огне подземелий, меня будет ждать тот, кого я сегодня убью. Если только Я обняла себя руками и застонала. Самые потаённые, глубоко засевшие смелые мечты развернули как орден Крона в квертинде свои запрещённые плакаты, на которых я была с Джэром. Его голос, запах, тёплое дыхание, его прикосновение и слова. Всё это обрушилось на меня грёзами и видениями. Картинки были столь живые, что закружилась голова. Всё это могло бы сбыться. Если бы у нас было больше времени. Сердце бешено заколотилось от мысли, что у меня по-настоящему никогда и не было Джера. только обещание его заботы, но мне хватало и этого. Кто знает, может, это могло бы перерасти в нечто большее. Весь мир принадлежал бы нам двоим, если бы только он оказался джермандом десентом. На мгновение Одно короткое мгновение я остановилась, застыла в туманной ночи и позволила себе помечтать о несбыточном, о том, чего никогда уже не свершится. Гнусная элегия. Я не верила ей, я презирала её, но она своими рассуждениями разрешила мне думать о том, о чём я раньше никогда не смела. И впредь не должна была. У меня оставался только ряд воспоминаний, которые я перебирала без конца. Если бы можно было вернуться в те минуты рядом с Джером, я бы провела их по-другому. Если бы только. Что ж, вряд ли пекло Толмунда сумеет удивить меня душевными муками после сегодняшней ночи. Небо сомкнулось тучами, привычно опустилось на шапки елей и окутало дымкой мои плечи. Я больно укусила себя за губу, чтобы отрезветь. Во рту появился металлический привкус. Вот что бывает, когда позволяешь себе наивно пребывать в мире глупой надежды. Боль. Кровь. Живущие в заблуждениях не видят правды. А истина освобождает всех. Чем действительно следует наслаждаться, так это свободой и реальностью. Я стояла в ночи на тропинке академии, нарушая правила, и всё ещё дышала. На этот раз воздухом свободы, горьковатым, тяжёлым, но пьянящим. В моих силах было установить эту свободу для всех для всех тех, кто ещё дышал, как и я. И это было моим долгом, тем самым, что сильнее дружбы и преданности. Мне нужно было двигаться вперёд, и я тихо пошла вдоль тропинки. Не ради Кертинда, ради его людей. Сапоги застучали по влажному от ночной росы камню, и каждый шаг отдавался болезненным гулом в висках. Туман был тем самым сковывающим киселем, сквозь который я продиралась, заставляя себя бороться. Эта дорога к Джеру казалась мне длиннее всей моей жизни, но останавливаться было нельзя. Если я ещё раз остановлюсь, то снова превращусь в жалкую куклу. Нужно двигаться. Теперь я шла быстро, почти бежала и старалась дышать как можно глубже. Северная весна ночью пахла чистой звёздной прохладой, молодым клевером и свежим мхом. Насекомые спали, и даже ночных животных не было слышно. Тишина стояла пронзительная, торжественная. Прекрасная ночь для первого убийства. Хотела ли я всё ещё убить Кирмоса Лендеблайта? О да. С каждым вдохом рядом со мной появлялся человек, который хотел этого вместе со мной. Вдох. И Тезария Горст выплыла из тумана, нежно погладила меня по голове. Вдох. И белёсый клочок превратился в дым трубки кема горста, что улыбался мне сквозь время. Вдох. И Нина смотрела на меня, облегчённо кивая. Ещё вдох. И Иасмильян освободился из оков вечности и встал за моей спиной. Я представила всех тех, кто пострадал от чёрного консула. За мной была целая армия, мой личный орден Крона. И теперь я даже не бежала, плыла извивами тропинок рек к дому своего ментора. В окнах Джерра забрезжил свет я едва не наткнулась на него как на препятствие, но очередной вдох явил мне касса. Я благодарно улыбнулась и продолжила двигаться, вдыхая новые и новые души для своей воображаемой армии, живых и погибших. Вскоре за плечами у меня маршировал целый легион, что не хуже богов благословлял меня на войну с судьбой. Только в отличие от богов Эти души, так же как и я, не знали, чем закончится сегодняшняя ночь. Стогу в дверь, и я позволила фигурам раствориться в кроуницкой белёсой мгле, исчезнуть в пространстве, как икша в фиолетовой ауре. На бесконечное мгновение я снова осталась в одиночестве. Джер открыл быстро, будто нарочно ждал у входа или услышал шаги. За его спиной едва брежал свет от одинокой свечи на заваленном книгами столе. Мой ментор не спал, хоть и выглядел уставшим. Кажется, он тоже изменился за это время. Похудел и повзрослел. Юна Он окинул глазами пространство за моей спиной, словно ожидал увидеть кого-то ещё. Что случилось? Между лопатками стекла холодная капля, оставляя влажный след. Ничего, соврала я, стараясь унять мелкую дрожь. Мне нужен совет ментора. Теперь он внимательно рассматривал меня, убеждаясь, что перед ним действительно его майлори. От зелёного взгляда захотелось дёрнуться, то ли от него, то ли наоборот к нему, но я не шелохнулась. И Я сжала кулаки и начала привычно считать секунды вдохов. Он, конечно, заметил это. Сам же научил меня этому нехитрому приёму, который помогает сохранить спокойствие и вернуть ясность мыслям. Входи. Джер посторонился, приглашая меня внутрь. Нет, быстро отказалась я. Нам лучше прогуляться. Сходим к вулкану давно там не были я скучаю по нашему краю земли голос дрогнул и вышло неубедительно хоть это и была чистая правда я занервничала еще больше ты нарушила правила академии ради прогулки и совета он прислонился плечом к двери мне нужна твоя поддержка перед выбором склонности не сдавалась я Грядёт важный день для любого мага, и я сильно переживаю. Я заметил. Он улыбнулся краем губ. Мне казалось, ты всё решила. У тебя уже второй порядок, а с астиалем твои способности заметно усилятся. Ты ведь хотела попробовать боевые заклинания. Просилась у меня в рейды на Икша. Рефт готов принять твою клятву. И я тоже буду рад видеть тебя чаще в следующем году. Ты возьмёшь меня на выездные тренировки? Я округлила глаза. Ну, конечно, кивнул Джер. Ты ведь станешь боевым магом к Уверен, очень способным. И когда ты будешь рядом, мне будет спокойнее. При словах о том, что я буду рядом, в груди что-то больно сжалось. И я стиснула зубы. Я ведь никогда даже не пробовала других заклинаний. Попыталась я привести аргумент в пользу сомнений. Может, иная склонность окажется мне ближе. Хочешь к Фаренсису? Джерманд приподнял бровь. Нет, выпалила я. Нет, но может мне больше подойдет Вейн. Стены и правила академии душат меня. Мне бы хотелось свободы. И нам нужно нужно обсудить это с тобой. Для этого обязательно идти к гроту. Он сложил руки на груди. Ноги сами сделали шаг назад, и я запнулась. Лучше бы вместо создания туманной армии я продумывала будущий диалог. Кажется, Рефт Не столько дал мне благословение, сколько забрал способность соображать. Там я чувствую себя увереннее. Выдало я первое, что показалось мне хорошим доводом. Жорни отрывисто смотрел на меня, и я опустила глаза под ноги. Носки сапог были грязными и побитыми, форма мятой и сырой от ночного тумана. Как давно мой ментор не смотрел на меня? вспомнилось отражение в кинжале и я пригладила волосы ладонями повернулась немного боком пытаясь скопировать сегодняшнюю позу элигии что он видел кроме неряшливой студентки «Рефт, о чём я думаю мне нужно чтобы джер пошёл за мной на плато вот единственное что должно меня сейчас интересовать Молчание уже начало затягиваться, и я хаотично перебирала в голове слова убеждения. Юна, не делай этого, наконец заговорил Джерманд. «Ну, конечно, Кир Маслиндеблайт не мог не догадаться, что происходит. Мейлори, не подходившая к нему полгода, Вдруг является на пороге растрёпанная, нервная и просит о прогулке. Он как будто видел меня насквозь. За этот год я встречалась с кровавой ведьмой, побывала в кедровках среди заключённых и надзирателей, стояла на ковре перед одним из консулов и сидела за столом с людьми из ордена Крона, но ни в один из этих моментов я не чувствовала себя такой беззащитной и уязвимой, как перед этим человеком. Он был опасен, а значит, заслуживал того, чтобы я смотрела ему в лицо. Чего не делать? Я шагнула почти вплотную и задрала голову. Мне хотелось, чтобы он ответил, чтобы хоть раз был откровенен со мной. В конце концов, если он обо всём знает, то знает, что я убью его. Он мог бы рассказать всё, признаться в том, кто он на самом деле, попросить прощения или умолять о пощаде. У него больше не было времени на раздумья, решения и уловки. Джер не мог сейчас этого не понимать. Может, нам и не придётся никуда идти. Но он молчал, и тишина звенела у меня в ушах уже самого пронзительного крика. Теперь мне хотелось, чтобы он соврал. Глупо, бессмысленно, неправдоподобно, только бы сказал хоть что-нибудь. Что не делать? повторила я и толкнула его ладонью. Что я не должна делать, магистр Десент? На ответ я ему дала две, может, три секунды. Больше не выдержала и с силой заколотила кулаками по его груди. Кажется, все эмоции сегодняшнего дня, которые я скрывала, выплеснулись в дикую, агрессивную истерику, которую я не могла сдерживать. Отвечай, приказала я. Не смей больше молчать. Что я не должна делать? Ты слышишь меня? Даже сейчас он не утруждал себя объяснениями молчал, позволяя избивать себя. Однажды я думала, что Джерман Десент лучшее, что со мной случалось. Я догадывалась, что однажды это хрупкое очарование разобьется. но я бы могла принять изменения и привыкнуть ко всему. Мне было бы не так больно узнать любые его грехи и любое его прошлое. Я даже готова была простить ему роман с моей матерью, который лишил мою семью ее любви. Но с самым страшным я не могла смириться. Герман де, де никогда не существовало. Все это была ложь, иллюзия Морок, от появления ментора в моей жизни до каждого его слова. Мне не хотелось знать ни его, ни Орден Крона, ни Каса. Я снова и снова била его, наказывая за всё. Бездумно молотила руками и рычала. Он схватил мои запястья и встряхнул, но я попыталась вырваться, чтобы побольнее его ударить. Тогда он прижал меня к себе так крепко, что даже стало больно. Я дёрнулась ещё пару раз и затихла. Наверное, я бы могла освободиться, если бы захотела. Но я лишь прислушивалась к ощущениям. Как странно получать такое острое наслаждение от физической близости другого человека. Я путалась в незнакомых эмоциях. Слишком диковиной была смесь из возбуждения и одновременно спокойствия. Кем бы он ни был, ментор стал для меня источником тепла и покоя неисчерпаемым магическим тиалем силы. Его не существовало, и всё же он был самым реальным из всего мира. Что я не должна делать, Джер? Я подняла голову и увидела тонкую венку между лапами чёрного паука. Жизнь билась под мужской кожей, пульсировала кровью драгоценной стихией Толмунда. Такая хрупкая жизнь. Не нарушай правила, тихо прошептал он мне в макушку. Я их уже нарушила, резко вырвалась я. И теперь установлю новые. По моим новым правилам я могу выбирать, где и с кем проведу эту ночь и встречу рассвет. Я прошу тебя о помощи. Ты пойдёшь? Или откажешь своей Мейлоре? Если не хочет говорить, пусть так. Какая мне разница, успеет ли он исповедаться перед гибелью? Пусть катится в пекло к Толмунду и говорит уже с ним. Не откажу. Тяжело выдохнул Джер. Ты вся дрожишь. Я захвачу куртку. Не надо скрикнула я Мне ничего не нужно Хотелось вульгарно добавить от тебя но я сдержалась Такая трогательная забота от того, кто со спокойной совестью убивает всех неугодных, разозлила меня. Нине, он тоже предлагал куртку прежде чем выпотрошить изнутри её голову. Тогда идём. К счастью, он не стал настаивать ты даже не возьмёшь оружие, насмешливо предложила я. Оно мне не понадобится. Ментор, не задерживаясь, захлопнул дверь. Но, конечно, кровавым магам не нужно оружие. Милость Толмунда убивает мгновенно. Наверняка есть ещё заклинания, которые убивают медленно и мучительно. Неужели он их все знает? Я застыла, удивлённая тем, что он согласился, как будто давала ему время передумать. Сомневаешься? заметил Джер. Нет, отрезала я. Я сунула руки в карманы, едва не разбив пальцы о лежащую там кучку мелких орехов, и первой двинулась в туманную ночь. Устала я довольно быстро. В этот раз подниматься на вулкан было тяжело, и дыхание с непривычки сбивалось слишком часто. Всё-таки за последние полгода, проведённые в вязком киселе, я почти не тренировалась. Первой шла я, вспоминая знакомую до каждого камешка горную дорогу. Иногда оборачивалась, хотелось убедиться, что Джер всё ещё идёт следом. Он шёл От разрежённого воздуха виски покрылись испариной. И в левом боку ощутимо закололо. На ладонях краснели следы от ногтей, которые я снова и снова вгоняла в кожу. Я взглянула на часы. До рассвета оставалось ещё больше часа, и я запереживала, что касса ещё нет на месте. Вряд ли он когда-то бывал на вулкане. Здесь не было ни шахт, ни животных, неполезной растительности, а тяжёлый подъём не способствовал комфортным прогулкам. Однако весна добралась и сюда. По камням и грязи заползла на сам самнедрокатуль тусклой ящерицей. Скальные выступы зазеленели от мха, из земли вытянулись травинки, а на ближайшей одинокой еле растянулась дрожащая паутинка. Её владелец оказался достаточно смелым, чтобы стать первым из жильцов необитаемого много лет вулкана. Я остановилась возле дерева, залюбовавшись серебристой сеточкой, и шлёпнула ладонью по знаку соединения. Шея была горячей, а вот рельеф паука прохладным, гладким. До грота оставалось ещё пара сотен шагов. И мне захотелось перевести дыхание. Я нагнулась и уперлась руками в колени, шумно втягивая воздух. Туман лежал в низинах, размазывал горящие огни Кроуница, но здесь наверху клубились только редкие прозрачные облачка. Я выплюнула горькую слюну и посмотрела в сторону плато. Зубастая вершина прикрылась грозовой тучей, чёрной и хмурой как едкий дым. Ты в плохой форме, раздался сзади голос ментора. Ты тоже. Я поднялась и расправила плечи. Выглядишь как тридцатилетний старик. Конечно, я соврала. Он хоть и изменился за последнее время, но это были скорее следы усталости, чем возраста. В уголках глаз залегли коричневатые тени, а скулы стали острее. Пожалуй, можно было отметить отросшую русовую щетину на щеках и подбородке. Только сейчас я заметила короткий шрам над верхней губой Джера. Волосы там прерывались. "Думаешь, на самом деле я моложе?" Он двинулся ко мне, и я вытянула руку, останавливая его. Да кто вас знает кровавых магов. А правда, сколько на самом деле лет Кермасулинде Блайту? На вид я бы не дала больше пяти, даже сейчас, когда он измотан работой за двоих. 30? 40? 50? 100? Он видел и верийцев, последних уж точно. Будущий король, чёрный консул-наместник полуострова Змеи, экзарх стизателей. Неужели это всё и правда про Джера? Сейчас он был похож на меня, взлохмаченный, в простой светлой сорочке и заправленных в сапоги штанах. Я попыталась представить его в дорогом камзоле консула Рудского. Не получилось. Формостизателя вообще ассоциировалась у меня только с рыжими волосами, поэтому и от этой идеи я отмахнулась. Взгляд выцепил знакомое кольцо, и щёки загорелись от воспоминаний. Почему ты меня не переубедишь? прямо спросила я, часто втягивая воздух. Даже не пытаешься. Мы оба знаем, что ты бы смог Не хочу управлять тобой. Он пожал плечами. Не хочу делать выбор за тебя. Своей свободой тоже нужно уметь распоряжаться, и этим навыком овладеть еще сложнее, чем магией. Ты установила правила и приняла решение. Так следуй им. «О, Рефт!» разозлилась, я, вздывая салбо волосы. Я тоже не хочу делать выбор. В таком случае выберут за тебя, продолжил Джер. Но это буду точно не я. Ты ведь просила научить тебя ответственности. Устанавливать правила не значит быть свободным, Юна. Это значит быть связанным ответственностью за последствия, которые они повлекут, зависимым от будущего. Кто-то непременно принимает решение, чтобы другие могли притворяться, что ничего решать и не надо было. Кто-то всегда в ответе за последствия. Невозможно всегда поступать только правильно, и порой итог оказывается печальным. Принять результат своего выбора тяжелее, чем покориться чужой воле, будь то ментор, правитель или судьба. Ты всегда все усложняешь. Я снова дунула на противный клок. Зачем нужны эти нотации о сложности выбора? Скажи мне. Юнок клянусь тебе, что мое имя Джерман Десент. Я поверю. Правда? Он всё-таки подошёл и убрал прядь мне за ухо. Если всё так просто, давай я скажу это. Мы развернёмся и уйдём отсюда. И ты никогда больше не будешь меня подозревать. Ты правда мне поверишь? Дай обед девейны, внезапно придумала я. Его нельзя нарушить. У меня нет склонности исцеления напомнил главное условие джер и усмехнулся клянусь тебе юна хотелось спросить какие тогда склонности есть но я подумала что он не ответит или ответит как всегда сложной философией которая к моей жизни не имеет никакого отношения небо слабо громыхнуло предвещая весеннюю грозу И звёзды подедели спрятались за надвигающимися тучами. Свой сложный выбор я сделала еще у озера Фарлби. Приняла решение. Кермас Кермаслендеблайт должен умереть. Если он надеется, что я сомневаюсь в этом, пытаясь переубедить меня разговорами о последствиях, то ошибается. Пусть только взовет к Толмунду. Я смогу убить его. Нужно было только двигаться. Просто идти вперёд. Идём. Бросила я и уверенно зашагала наверх. Оборачиваться не стала. Я знала, что Джер пойдёт за мной. На нашем краю земли уже пахло дождём, хотя капли ещё не срывались. Я лихорадочно всматривалась в тёмные очертания, ожидая увидеть там Каса. Ноги сами понесли меня через всё плато почти бегом. Сердце забилось быстрее, и я неожиданно ощутила радость от того, что не вижу здесь стязателя. Может, он перепутал место или время? Я ещё раз взглянула на часы и сразу же испугана наджера. Он остановился над пропастью, И молча смотрел на меня в ожидании. В темноте я не разобрала его взгляды, но решила, что это даже к лучшему. Метнулась в грот и окаменела. Если бы можно было стать частью скалы, статуей уступом чёрного самнидрокатуля, я бы непременно это сделала. Он здесь. Каас стоял у родника и держал в руках боевой лук с которым я столько времени провела на этом самом плато. Джер сам принёс сюда оружие для наших тренировок и даже учил меня оперять стрелы, делая насечку под обмотку и выбирая перья только с правого гусиного крыла. Сейчас вся эта экипировка в руках стязателя казалась мне упрёком, обвинением. Как будто Кас не должен был прикасаться к этим стрелам и этому оружию. Он не должен был быть здесь. И я не должна была. Но мы были. Оба. Теперь нельзя останавливаться. Нельзя оглядываться. Нельзя жалеть себя. Я смогу убить чёрного консула. Здесь. Я подошла к касу. Перекинула колчан за спину и забрала лук из рук стязателя. Я думала, что ты не пришёл. Я жду здесь самой ночи, взволнованно признался Каас. Как только уладил все приготовления. Глаза мои привыкли к темноте, и я различила даже знакомую рыжину. Здесь пахло сладковатым табаком и странным азартом. О том, как Каас готовился, я догадывалась, но подробностей знать не хотела. Мы стояли близко, почти касаясь друг друга, но мне хотелось отшатнуться. Я подняла лук и попробовала натянуть тетиву. Ты дождался, обречённо проговорила я. Мы с тобой оба дождались. К счастью, моей физической формы всё ещё хватало, чтобы прекрасно управляться с луком. Его гладкая сталь придала мне уверенности. Для большей убедительности я достала кинжал, погладила лезвие и убрала его обратно. Всё-таки оружие было продолжением меня. Я сама была оружием. Оружием вместе Тэзари и Горст. Сейчас необходимо было думать только об этом. Суета успокаивала меня, отвлекала от гнетущих мыслей. Кас схватил меня за плечо, поворачивая к себе. "Новый квертинт, Юна. Свободный", быстро заговорил стяжатель. "После этой ночи руководить орденом будем мы. Ты станешь ещё более легендарной, чем твоя мать. Люди пойдут за тобой. Устанавливать правила сможет одно твоё слово, какое только пожелаешь". Он пытался меня поддержать, но у меня не было никакого желания говорить о далёком будущем тем более о таком, где мне отведена какая-то важная роль у меня вообще, кажется, не было никаких желаний кроме одного пережить сегодняшнее утро. Каас! думаю, из меня получится плохая королева. Я взвесила, лук снова оттянула тетиву. У меня другие причины находиться здесь. Самой себе я не признавалась, что вместе с тетевой пытаюсь оттянуть время. Где-то снаружи ждал мой ментор. Ты всему научишься. Откаса веяло ли городочным возбуждением. Поверь, тебя есть кому научить власти. И я буду рядом всегда. Это такое счастье, Юна, встретить кого-то, с кем можно не носить никаких масок, кто примет тебя таким, какой ты есть. Я очень долго ждал этого дня, чтобы стать кем-то большим, чем я есть. С тобой я чувствую, что близок к этому. Ты ведь во мне не сомневаешься? Мне всегда нравилось, когда Кас был таким увлечённым, искренним и простым. С ним всегда было легко и весело. Или легко и грустно. Но сейчас ни одно его слово не отзывалось в моей душе. Кажется, день здорово вымотал меня. А ещё я каждой клеточкой физически ощущала присутствие Джера. Нет. устало выдохнула я. В тебе я не сомневаюсь. Сейчас и в нём перестанешь. Понятливо кивнул стягатель. Готова выйти? Я не была готова. Совершенно точно. Но отсюда был только один выход, и я кивнула. Кажется, слишком медленно, но Касу этого хватило, и он вышел первым. Я поплелась следом, проверяя застёжку на ремне колчана. Она была застёгнута идеально, но я снова и снова пробегалась по ней пальцами, боясь поднять глаза. Шла я наугад, почти брела, сосредоточив все мысли на кончиках пальцев. Передо мной маячила спина стизателя, и я осмелилась посмотреть на его затылок. Сырой воздух всё сильнее пах грозой и пылью. Далёкий раскат хлопнул где-то над морем. И по небу пробежала вспышка. Керма Слендеблайт вдруг произнёс "Кас", и я вздрогнула. Я думал, сентиментальность вам чужда. Как глупо и опрометчиво довериться юной Мейлори. Я выглянула из-за плеча Каса. Джер стоял, отвернувшись и смотрел на Кроуниц. Город вывесок и фонарей светился своими огнями сквозь серееющий туман. Хмурое небо ещё сильнее поблёкло перед рассветом, темнота стала серой. Руки ментор чёрного паука сложил за спиной, и я даже разглядела, что он покручивает своё кольцо. Знаете, один уважаемый мною человек любит повторять, что не стоит недооценивать опасность человечности продолжил стизатель И сколько я живу, снова и снова убеждаюсь в его правоте. Вы тоже знакомы с ним. Опасность человечности. В памяти зашевелились почти забытые воспоминания, картинки другой жизни, которой я когда-то жила. Джер повернул голову, и я с трудом подавила желание снова спрятаться за спину Касса. Попыталась сглотнуть тугой ком в горле, но тело отказывалось мне подчиняться. Я пошевелила пальцами, разминая их. Вдобавок ко всему, снова громыхнул гром. Плохо. Если начнётся дождь, оперение стрел намокнет, и это не пойдёт на пользу точности. Странно, что я ещё жив. После короткой паузы усмехнулся Каас. Коллеги рассказывали, что вы мгновенно казните всех, кто сомневается в вашем авторитете. Должно быть, вы знаете, что моя жизнь мало стоит в масштабах политики королевства, в отличие от вашей. Чёрный консул. Хорошо разбираетесь в политике, стязатель. Кинул через плечо Джерманд. Вы присягнули служить Иверийской династии, защищать Квертинт. От голоса ментора я покрылась мурашками. Ладонь сжала лук сильнее, костяшки пальцев побелели. Я нервно облизнула губы и напомнила сама себе безумную чахи. Этим я и занимаюсь. Защищаю Квертинт. Кас взглянул на свои перчатки. А иверийская династия мертва. Их идеи, законы, бюрократия, звания и принуждения тоже должны кануть в прошлое вместе с погибшими королями, бывшими или вероятными. "Думаете, что убив человека, сможете убить и наследие?" спросил Джерманд. "Мы убьем человека", медленно проговорил Стязатель а потом уничтожим и наследие». Джер отвернулся. Я выдохнула и расслабилась. Больше всего я боялась, что он посмотрит на меня. Руку свело от перенапряжения, и я потрясла кистью. Сегодня она мне ещё может пригодиться. «Отойди на расстояние выстрела, Процедил Каас так, чтобы услышала только я. Достаточное, чтобы не промахнуться, но не ближе. И я застыла столбом. Мысли ухнули и понеслись бешеным галопом глупых, детских, наивных вопросов, на каждый из которых я могла дать ответ. Зачем мне отходить? Что сейчас будет? Что задумал Кас? Стязатель повернулся ко мне, и я вжала голову в плечи, но вместо строгого взгляда Кас улыбнулся и подмигнул. "Верь мне, Юна". Я медленно шагнула назад и кинула неуверенный взгляд на ментора. Он стоял спокойно. Где-то в глубине души мелькнула надежда, что у него всё-таки есть оружие, чтобы защищаться. И дурацкий испуг за то, что он сейчас потребует от меня объяснений. Я споткнулась о выступ, почти неощутимо, но от лёгкого толчка внутри рассыпался колючими осколками острый животный страх. Ужас скрутил живот, впился в горло, сдавил глаза. Что я наделала? Нужно остановить всё это и бежать, пока не стало слишком поздно. Джер развернулся, шагнул ко мне. Связь. Дурацкая связь только не сейчас. Тихая, как неуловимый шелест возвания, коснулось моего слуха, и ментор вдруг напрягся, откинул голову и сжал кулаки. "Кас?" неуверенно проговорила я. Но Ностизатель меня не слышал. Он шептал заклинание, и красный туман прибивался к его ладоням, впитывался сквозь перчатки. Я следила за невесомыми лентами, надеясь скорее найти конец, но они всё тянулись и тянулись из-под земли без конца. Джера потряхивала. Вены на его шее вздулись, покраснели. "Кас!" прикрикнула я, сама не зная зачем. Джер пошатнулся. Из носа у него потекла тонкая струйка крови. Он вытер её запястьем как раз в тот момент, когда огромный сгусток огня мелькнул перед моими глазами. Я вскрикнула и выдохнула, когда пламя стекло по зелёным стенкам терраскота. Это просто игра, тренировка. Я много раз видела подобное на занятиях. Нужно успокоиться. Три вдоха, по две секунды каждый. В ложе поговаривали, что вместо крови у вас востечёт сталь, экзарх. Приятно видеть, что это лишь слухи. Улыбнулся стизатель, гося на ладони новый изгусток пламени. Терескат Венье. Эмон миххитум дельрефт. Каса тоже окружил зелёный щит, подрагивающий и бледный. Склонности ревда у Каса не было. Но наверняка имелись артефакты, как у всех стезателей. Джер сорвался с места, но резко остановился и упал на колени. От кровавой магии Тереск не защищал. Как и отстали. Я подняла лук и прицелилась. Сейчас было самое время воззвать к Толмунду. Смотреть на Джера в точке прицела было невыносимо. Как будто в целой вселенной осталось только я и страдания моего мента, раскрученного от боли. Мышцы его едва не вспарывали кожу изнутри от напряжения. Глаза закатились, кровь закапала уже из обеих ноздрей. Терескет, как назло, развеялся, и без подрагивающего щита магии Джер казался совсем беззащитным. Я считала вдохе, но путала цифры. Его боль передалась мне. Не знаю, по какой связи, но я сама почти превратилась в жертву стихии Толмунда. Сердце пропускало удары, билось рвано, или мне только казалось. Ну давай же. Красный туман. Кровавая магия. Сделай что-нибудь, Жер! Проклятье, да защищайся же ты. Каас снова взвал к рававому богу, но я не шелохнулась, только слегка повела наконечником, когда земля вспоролась и поползла гонимая светящейся зеленой магией прямо к стезателю. Он упал, откатился в сторону и быстро вскочил. Зачем это притворство, господин Линдеблайт? рассмеялся Каас. Вы же понимаете, что я не остановлюсь. В конце концов, вы умрёте, если не взовёте к толмунду. Гром прогремел совсем близко, и время понеслось вперёд, как дикий капран с горного склона. Земля взорвалась фонтанами, там и тут выплёвывая тяжёлые комки почвы. Плато треснуло, пошло глубокими разрывами, Пыль взметнулась и смешалась с остатками тумана. Камни подскакивали и с грохотом разбивались друг о друга, разлетаясь колючими осколками в воздухе. Земля стонала и ревела, разбуженная магией моего ментора. До меня долетели сухие брызги, и я чуть не бросилась на утёк. Орифт! Орифт! Орифт! проносилась в мыслях. Я приказывала себе стоять, хотя хотелось упасть и прикрыть голову руками. Кас скакал между разъезжающимися расщелинами, пытаясь найти прорехи в летящих комьях. На ходу стизатель открыл какой-то пузырёк и отпил из него, отчего его губы и зубы окрасились красным почти как у Татя. Только вряд ли это были табачные листья. Джер тяжело дышал. На щеках его подсохли красные разводы, глаз почти не было видно из-под опущенных век, но ладони знакомо светились магией. Санк и Крикнул Кас. Эмон микхитум дель Толмунд. Красный туман пополз сквозь летающую в воздухе пыль, и земля затихла. Джер уронил руки и опустил голову. Он сидел на коленях, не шевелясь и не издавая звуков. Я даже испугалась, что он умер. Таким безжизненным выглядело тело ментора. Казалось, прошла целая вечность. Почему он не защищался? Почему позволил себя изувечить? Или он защищался, как мог? Кас. Что с ним? Нетерпеливо спросила я, опуская лук. Короткие злые порывы ветра разгоняли пыльную пелену, гнали мелкую насыпь по земле. Где-то на горизонте блеснула молния. Я почти сорвалась к Джеру, но Каас вскинул руку, и я остановилась. Может, всё-таки начнёте действовать более эффективными и привычными вам способами? «Консул!» — обратился к джеру стизатель я заметалась ожидая ответа во рту было солоно губы щипало я не заметила как обгрызла их С ещё одним воззванием стизатель Джер вскинул голову захрипел и упал на бок что-то происходило внутри его тела а я даже не знала что Подбородок, щёки и грудь у него были в крови. Жилы натянулись верёвками на руках и шее. Это была пытка. Жуткая пытка живого человека кровавым магом. Каас, прекрати, приказала я, не в силах больше наблюдать за заклинаниями склонности толмунда. Он этого и добивается, Юна, отозвался мой друг. Давит на твою жалость" «Кирмас Блайд очень хитер, но ты не должна поддаваться. Стизатель взмок и часто дышал, но глаза его нездорово блестели. Дикая разрушающая стихия клокотала в нём, и он едва не подпрыгивал от переполняющей его энергии. Он подошёл к лежащему Джэро и глянул сверху вниз. Вставайте, ваша милость. Ухмыльнулся Кас. Меня вы не проведёте. В пыли и предрассветных сумерках Джер выглядел просто огромной кучей, лежащей посреди плато. Я жадно исследовала его глазами, надеясь найти признаки жизни. Неужели он притворяется? Невозможно. После такого кошмара и всех увечий, которые нанесла ему кровавая магия, Он просто не может больше стоять. Рефт. Надеюсь, это излечимо. Джер. Тихо позвала я, делая шаг навстречу. Стрела в моей руке ходила ходуном. В висках громыхала не хуже грома. И я не представляла, как вообще смогу выстрелить. Сверкнула молния, высвечивая лицо ментора, и я дернулась. Он был жив. Он смотрел на меня. "Вставай", одними губами прошептала я. И Джер встал. Медленно, тяжело поднялся на одно колено. Кровь стекала с его подбородка, и он выплюнул крупный сгусток в сторону, не отводя от меня глаз. Разряд молнии прошелся не по небу, а по моему телу, осознанием страшной угрозы. Я прекрасно помнила этот взгляд. Он пробирался под кожу, студил кровь и разрывал нутро страхом. В этом взгляде не было страдания, смирения или мольбы о помощи. Там была ледяная ярость и жестокость. Это был взгляд не моего ментора, о кого-то чужого, могущественного и опасного. Человека со сталью вместо крови и льдом вместо сердца. Человека с шестью стихиями высшего порядка и семи. Я вдруг ясно поняла, что это не он был беззащитен перед нами, а мы перед ним. С такой властью у него был десяток решений, как в миг прекратить всё это. Его все не обязательно было при этом меня убивать. Что, может, студентка с луком против чёрного консула? Что если он сейчас прикончит Каса, и мы останемся наедине? Что он сделает со мной, если я промахнусь? С новым воззванием Каса я резко натянула лук. На прицеле оказался зелёный глаз ментора, и я снова начала считать секунды вдохов. Тяжёлая капля упала мне на макушку. Пришлось сделать несколько шагов ближе. Дождь мог повлиять на точность выстрела. Не хотелось бы стрелять дважды. Второго шанса у меня может и не быть. Дерьмо, выругался Каас, поняв, что воззвание не сработало. Несколько новых капель упали сверху. Джер так и стоял, опираясь на колено и глядя на меня. Точно так же, изучающе, как в тот раз в бестеатриуме, прикидывая, хватит ли мне духу спустить тетиву. Стязатель достал ещё один глиняный пузырёк, откупорил его зубами и выплюнул крышку. Поднёс сосуд к губам, но выпить не успел. Джер резко вскочил, бросился на Каса, схватил его за шею и приподнял. Ноги стизателя в чёрных сапогах забегали в воздухе, и он попытался оттащить от себя чужие руки. "Юна", прохрипел Каас. "Стреляй". Я перевела прицел на висок Джера. Мелкий дождь начал накрапывать чаще. Кончик стрелы трясся от напряжения. Я задержала дыхание, но руки дрожали только от одного лишь стука сердца. Лицо Каса покраснело. Он хватал ртом воздух и повторял губами: "Стреляй". "Если ты и правда не Кермасленд Блайт, ты не убьёшь его", крикнула я Джеру иначе я выстрелю. Дитя натянулась до щелчка, и мне оставалось только разжать пальцы. Но неожиданно раздался ещё один щелчок, такой же знакомый и привычный, который я сразу узнала. Так не вовремя запела сирена. Как сладок сна конец и новое начало. Уже зовёт меня на бой с самой судьбой. Пусть замыслу богов, я снова проиграла, но всё ещё дышу под красной луной. Германт махнул по мне недовольным взглядом, словно мои часы были единственным, в чём я провинилась перед ним этим утром. Я сдвинула брови и не моргнула. Так он смотрел на меня тогда в бестеатриуме, словно знал, что я не выстрелю. Пусть только попробует убить Касса. Однажды я уже доказала ему свою решимость. Бордовая перчатка блеснула в рассветном луче, отвлекая меня от цели. Тонкая полоска стали в руке Касса коснулась груди Джера и исчезла, едва я успела понять, что теперь вижу только рукоять они оба упали рухнули с глухим стуком о землю а я так и осталась стоять с возведённой до предела стрелой и в полной растерянности джер быстро позвала я я не знала куда целиться дождь смазывал очертания и разглядеть что-то было невозможно Но ясность мысли пришла на удивление быстро. Поэтому я опустила лук. Мой ментор так и не применил кровавую магию и вообще никакую магию, кроме своей собственной. Значит, орден Крона ошибся в нем. И я ошиблась. Я снова и снова ошибалась в нём до самого последнего момента, принимая за доказательство только взгляд, который меня пугал. Какая глупость! Рефт, клянусь, сегодня же всё ему расскажу в мельчайших подробностях. Упаду в ноги, встану на колени и вымолю прощение. Сделаю всё, что угодно, даже буду без жалоб ходить на занятия к Банфик. Он не убил Каса по моей просьбе, хотя имел на то веские причины и достаточно времени, чтобы свернуть стезатель шею, даже не взывая к толмунду. Каас, ты в порядке? уточнила я. Всё хорошо, Юна, радостно отозвался Кас и зачем-то повторил: Всё хорошо. Связатель поднялся, откашливаясь. Дождь намочил его волосы так, что они полностью закрыли глаза. Каас откинул рыжие пряди, разбрасывая капли. Я ободряюще ему улыбнулась. Кажется, итог нашей затеи оказался не таким, как мы ожидали. Мне не пришлось стрелять. Но думаю, можно с уверенностью сказать, что мой ментор не тот, за кого мы его принимали. Только бы он поправился. Последствия кровавой магии не исцеляются склонностью девейны, но со временем организм Джэра восстановится. Я буду за ним ухаживать даже если он будет против. Даже если мне придётся искупать вину за произошедшее всю свою жизнь. Он поймёт, я уверена. Я Я увидела, как Кас склоняется над Джером и вытаскивает из его груди кинжал, красный от крови. Что это? Я всё ещё улыбалась, как одна из театральных масок. «Каас! Зачем это? Внезапная паника, безотчётная, сковывающая, взметнулась во мне пожаром, выжгла победную радость, но разум тормозил отказываясь осознавать происходящее я подняла руку к знаку соединения и рельеф паука успокоил меня только стало стыдно от того что джер опять почувствует связь мы убили ментора черного паука как и хотели кас подбежал ко мне схватил за руки свободный квертинт помнишь мокром Каз был ещё красивее, и я на секунду залюбовалась каплями, что слезами стекали по лицу моего друга. Кинжал в его руках быстро обмывался уже частым дождём, кровавые ручейки перетекали на мои запястья. Нет. Боги, нет. Нас ждут в приюте. Стязатель потащил меня к тропинке. Джер Никир масленды Блайд. сообщила я покорно перебирая ногами и оборачиваясь. Мой ментор лежал на спине под дождём и смотрел в дождливое небо. Из мужской груди ритмично брызгала густая кровь, растекаясь в лужу. На войне бывают случайные жертвы, а мы на войне, бормотал Каас. Доберёмся до приюта. Он не мог ошибиться, просто не мог. Он сам тебе всё объяснит, объяснит, почему умер твой ментор. Но он жив. Я выдернула руку и снова потрогала шею. Мой ментор жив. Чёрный паук, казалось, в этот раз сам погладил мои пальцы своими прохладными лапами. Я со всех ног бросилась к джеру поскользкой от дождя земле. Поскользнулась, упала, встала, И снова побежала, не отпуская знак соединения. Он был жив. Это точно. Ему нужна была помощь. Я осторожно наклонилась к ментору, прислонившись к его щеке, чтобы согреть, укрыть от дождя. Только кажется, я сама была ледяной от ужаса. Не бойся. Прекрати бояться зашептал мне на ухо Джер, хватая рваным дыханием воздух. Я обрадовалась, услышав его голос. Мой ментор жив. Прости меня, прости. Я не буду бояться никогда, больше никогда. Я торопилась со словами. Только выживи, пожалуйста. Мы с тобой еще столько не успели. Глупая, глупая, глупая маленькая Юна. Зачем я это говорю? Конечно, он выживет. Очень многое. Тихо рассмеялся он. Ты еще должен взять меня на выездные занятия, магистр десент. Выпалила я первое, что пришло в голову. Ты обещал. Помнишь? Я накрыла рану ладонью, пытаясь сообразить, как лечат такие повреждения. Тёплая кровь забилась под рукой, запузырилась сквозь пальцы. Дурной предательский стон сорвался с моих губ. Надо чем-то перевязать. Конечно, возьму юна. Джер попытался усмехнуться, но закашлялся. Мы ещё побегаем по этим склонам. Съездим в гости к Сирене. Побываем в Ланкserde на его фигурных мостах и в болотистом Астройте. Ты ведь хочешь увидеть Квертинд, Юна? Хочу, очень хочу, слишком быстро согласилась я. Но только с тобой. Ты сам мне его покажешь? Я тоже хочу этого, признался он, всматриваясь в хмурое небо когда-нибудь посидим в и ты научишь меня ловить рыбу. Не верю, что ты чего-то не умеешь. Я попыталась улыбнуться, но вырвался только жуткий всхлип, который чуть не перешёл в поток слёз. Тяжёлые дождевые капли падали всё чаще, угрожая разразиться настоящим ливнем. Я оторвала рукав от своей сорочки, скомкала и прижала к ране. Кровь не остановилась, и я зарычала от досады. Я тоже в это не верил. Джер стал бледным, почти белым, как туман кроуница. Нет. Я надавила сверху ладонью. Ты не умрешь! Ты не заслужил такой смерти. Только не ты. Слезы душили меня, но я не плакала. Конечно, Джер не умрет. Если я заплачу, признаю непоправимое. А я не собиралась его признавать. Я не отдам Джера ни богам, ни судьбе, ни смерти. Нет. Это мой ментор. Я не заслужил. Он захрипел, собираясь силами, и едва разборчиво выдохнул мне на ухо: я не заслужил тебя, Юна. Дождь все усиливался, и я обняла Джера, сильнее, прижимая к себе, пряча его от холодных капель. Нет. Не отдам. Я попыталась поднять его, но упала, поскользнувшись на мокрой траве. Джер не может умереть. Так не бывает даже в самых темных сказках. Мне нужно было чудо. Безумное чудо. Ты должно свершиться. Пожалуйста, живи, попросила я, прижимаясь губами к его губам. Я была готова вдохнуть в него жизнь, отдать свою, если нужно, только бы остановить то, что теперь казалось неизбежным. Я была вся в этом холодном поцелуе пытаясь впитать слабое дыхание Джэра. Мне хотелось, чтобы он ответил, чтобы прижал меня к себе. Но всё, что я почувствовала, как губы ментора растягиваются в слабую улыбку. Последняя надежда, как свободная птица, расправила крылья в моей душе и вместе с головой Джера рухнула вниз потоком тяжёлого ливня. Ментор больше не смотрел на меня. Глаза его закрылись. Веки моментально намокли. Ручейки стекали с кончиков моих кос прямо на его лицо, и я торопливо откинула их за спину. "Джер", требовательно позвала я. "Посмотри на меня". Он не отзывался. Что-то поменялось в его внешности. Неотвратимо ушло навсегда но я никак не могла понять, что. Нет. Нет. Джер не умрет. Это я тебя не заслужила. Закричала я, крепко обнимая голову Джера. Я предала тебя. Умоляю, не умирай. Я оторвала второй рукав и дрожащими пальцами попыталась снова прижать рану. Кровь уже почти перестала пульсировать и вытекала слабой струйкой. "Кас!" закричала я. "Сделай что-нибудь! Взови к Толмунду. Это ты его убил!" "Юна," тихо проговорил Кас, совсем рядом. "Толмунд не возвращает жизнь. Он забирает ее». "Нет!" заспорила я Карде Эstum Виталют Эмон Михитум дель Девейна Я не знала, что означает это заклинание девейны, но память выцепила из заученных строк именно его. Ничего не происходило. Ладони мои не светились, только дождь начал лупить еще сильнее, обмывая кровоточащую рану. Он умер. Каас осторожно тронул меня за плечо, и я зло зашипела на него. Ему уже не помочь. И только сейчас я поняла, что изменилось во внешности Джера. Знака соединения больше не было. "Эмон, Микхитум дель Толмунд!" бездумно выкрикнула я. "Кас, найди жертву, надо провести ритуал!" Это ты виноват. Верни мне его. Мне жаль. рассеянно проговорил Кас. Я тебя не оставлю, Юна. Сделаю все, чтобы ты была счастлива. Но я не могу воскресить твоего ментора. Ты не сможешь его заменить. Я кричала и выла, все еще пытаясь что-то сделать. Дивейна. Толмунд, Рифт, помоги. Они боясь проклятые боги квертин, да прошу вас. Нам нужно уходить. Каас попытался поднять меня, но я зло отмахнулась от него. Хоть кто-нибудь!» — шептала я на ухо Джеру, молясь о том, чтобы он услышал меня, чтобы услышал и вернулся. Джер был нужен мне гораздо больше, чем кто-либо другой, даже больше, чем боги. Он не мог умереть. Нет. Этого не могло быть. Мне нужно было знать, что Джер существует в этом мире. Пальцы метнулись к моей шее, абсолютно гладкой, без привычного рельефа паучьих лап. Схлипы и крики застыли в горле комком, перекрывая дыхание и запечатывая меня изнутри вместе с отчаянием и виной. Я легла Джеру на грудь и замолчала. Дождь хлестал меня по спине и плечам, словно пытаясь наказать за слабость, за бездействие, из-за которого судьба сама выбрала за меня. Внутри разливалась тьма, чёрная, неотвратимая, уничтожающая последнюю затаённую веру в то, что чудо ещё может случиться. Не иметь выбора, слишком большая роскошь. Именно это говорил ментор Чёрного паука. Она доступна тем, кто может позволить другим решать за себя. Порой цена за роскошь не иметь выбора оказывается слишком высокой. Настолько, что ты просто не можешь позволить себе заплатить её. Вечность застыла в одном единственном мгновении, в котором я отчётливо осознала что заплатила именно ту цену, которую не могла себе позволить. я позволила Касу решить жить Джеро или умереть. И сейчас ненавидела его за это, но больше всего себя. Я была готова потерять всё на свете, всё и всех, но только не ментора. Я поднялась и запрокинула голову, позволяя каплям избивать меня. Глаза мои были открыты, но я не видела ни дождя, ни хмурого неба, ни пиков скал, и не чувствовала боли и влаги на лице, потому что все мои ощущения притупились, погрязли в глухой, расползающейся темноте. Следом пропали звуки, погружая меня в абсолютную тишину. Не было шума ветра и звона капель, Не было успокаивающих уговоров каса и собственного дыхания. Не было даже чувств. Кажется, я перестала дышать вместе с джером. Мир растворился, и я упала в тяжёлую равнодушную бездну, словно в морскую глубину, зависнув в толще между дном и поверхностью. Исчезло само время, и я не могла сказать, прошёл ли короткий миг или целая вечность я падала в бездонный колодец и не знала когда достигну дна я не знала где нахожусь и что я такое но одно знала совершенно точно мне хотелось остаться здесь подольше чтобы не возвращаться на дождливое плато самнедрокатуля где вместе с ливнем на меня обрушится горе и острое осознание ничтожества юный горст. Воспоминания застыли вокруг меня картинками, на которых я видела Джера. Сбывшиеся и вымышленные события перемешались, и я наблюдала их со стороны. Падала снежинкой в его волосы, ломалась прутиком под сапогом, щёлкала застёжкой на его куртке клубилась облачком пара у его губ и не испытывала ничего только краем сознания отмечала что он был причиной смыслом и концом моего существования одновременно сквозь плотную беспамятную пелену моего разума начала пробиваться противное навязчивое ощущение Поначалу я не могла разобрать какое, но потом поняла, что рука моя горит огнем, словно на запястье выжигают клеймо. Я попыталась отмахнуться от внезапной боли, что тащила меня из небытия, но не смогла и зарычала от злости. Постаралась вернуться в рассеянный морок мыслей, но боль все настойчивее и настойчивее жгла мою руку. Я открыла глаза. И мир моментально обрушился на меня звуками, запахами, тусклым светом и редкими каплями. Обрушился. И привычно сузился в точку прицела, на котором сейчас стояли двое. Юна, прохрипел Кас. Стреляй. Джер снова держал его за горло и сжимал ладонь все сильнее, выдавливая жизнь из моего друга. Джер позвала я, не веря своим глазам. Что произошло? Почему я снова здесь? Я пошевелила пальцами, оттягивая тетиву. Она врезалась в кожу лёгкой привычной болью. Это не было бредом или сном. Это было настоящей реальностью. Всё повторялось на самом деле. Сердце бешено колотилось, но дыхание было ровным. Дождь только начинал накрапывать, угрожая помешать моему выстрелу. Капли летели медленно, и я как будто видела каждую из них. От шока я раскрыла рот, пытаясь что-то сказать, но меня перебил тот самый щелчок, что предвещал песнь сирены.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 Но я даже не попыталась заглянуть в его глаза, чтобы доказать свою решимость. Я жадно всматривалась в руку Каса, пока не увидела холодный отблеск кинжала под бордовой перчаткой. "Нет", прошептала я и крикнула как можно громче. "Кас, нет!" Рассветный блик лизнул сталь, скатился дождевой каплей по гладкому лезвию и пропал. Тонкое остриё коснулось груди моего ментора, и воздух разрезал короткий свист. Оба джер и кас тяжело грохнулись на землю. Джер снова позвала я, опуская лук. Ноги неожиданно подкосились, словно ватные. Жуткая слабость накатила разом, сваливая меня на землю. Я поднялась на четвереньки, пытаясь встать и всё ещё не понимая, что произошло. Мысли мои ворочались с большим трудом. Небо снова заколотило каплями, прибивая меня к земле. Кас. И я вскинула голову, сглатывая подступающую в горло желчь. Кто-то из лежащих зашевелился. Я выдохнула и с надеждой поползла в их сторону. Почти добравшись до своей цели, я всё же не выдержала, упала в мокрую грязь, свернулась комочком и зажмурилась. Голова кружилась, руки и ноги отказывались слушаться, и меня жутко тошнило. А ещё я сильно замёрзла. Сознание расплылось. Захотелось спать. Кажется, теперь умирала я, потому что чувствовала дикую головную боль, которая только нарастала. Промелькнула мысль о том, что я сочла бы смерть лучшим выбором для себя. Вставай. Голос ментора вернул меня в реальность. Юна, нужно подняться. Джер. Прохрипела я, хватаясь за его руки. Джер. Он сидел на земле, прижимая меня так, как недавно прижимала его я. Мокрые волосы прилипли к лбу, вся сорочка была в крови, под глазами залегли синяки, кожа была бледной, но он был жив. Ты умница, Юна. Он погладил меня по голове, обнимая сильнее. А ты живой. Искренне улыбнулась я, отгоняя слабость. Ты ведь живой. Рука оказалась тяжёлой, но я всё же подняла её и потрогала грудь ментора. Мне хотелось убедиться в своих словах. Потом я увидела знак соединения на его шее и жадно схватила его ладонью, пытаясь поймать и удержать. Но паук и не собирался убегать, встречая мои пальцы чёрными рельефами лап. Я живой засмеялся в ответ Джер, как будто сам только что понял это. Смех у него оказался заразительный, чуть хрипловатый, но какой-то настоящий. Я засмеялась вместе с ним, не веря своим глазам и рукам. Мы промокли насквозь, ливень валил с неба сплошной стеной. Ручьи стекали с одежды и волос. А мы все смеялись, сидя на земле, грязные и едва живые и поддерживали друг друга. Дождь хлестал в полную силу, и я глотала капли, пытаясь унять тошноту. Что-то беспокоило меня, какой-то навязчивый звук, но я была так счастлива воскрешению Джера, что легко игнорировала тревогу. В конце концов, со мной был тот, кто необходим мне больше всего на свете. Я обняла своего ментора так сильно, как только могла. Он придержал мою голову, и поцеловал в макушку, уткнувшись в неё носом. Я дрожала от холода и слабости, но мне ещё никогда не было так хорошо. Тяжёлый груз свалился с моей души, и я почувствовала себя лёгкой и свободной, с удовольствием вдыхая родной аромат. Он не кирмас, с линды Он живой. И он рядом. Запястье тянуло пульсирующей болью. Но часы больше не были горячими. Кажется, они всё же были артефактом. Я понятия не имела о подобной магии, но сейчас была готова присягнуть на верность создателю этого чуда. Именно часы подарили мне второй шанс, который я всё же использовала. Иногда существует только короткий миг, в который нужно действовать, чтобы изменить предрешённый за нас ход событий. Именно так учил меня Кас. «Каас!» — резко проговорила я вслух, отстраняясь. Только сейчас до меня дошло, что же омрачало миг моего торжества и безумного счастья. Это был самый страшный звук, который сквозь шум дождя я распознала не сразу. Это была тишина. Я не слышала Каса. Я уперлась ладонями в грудь Джера и попыталась рассмотреть в его глазах ответ на свой немой вопрос. Что с Касом? Почему он молчит? Ответ полоснул меня изнутри как острое лезвие, выпуская сознание, и я потрясла головой, отказываясь верить очевидному. Я снова сглотнула подступающий тошноторный ком и с усилием поднялась, опираясь на плечи Джера. Кас лежал за его спиной, нелепо выгнувшись и сжимая в руке кинжал, чистый и блестящий от влаги. Под дрожи шевелюры, потемневшей от дождя, виднелась древко стрелы, торчащая из виска. Это была моя стрела. Крови почти не было. Она впиталась в землю или её смыла бушующей весенней грозой. Я не хотела прошептала я и попятилась. Земля была скользкой, и я чуть не упала, едва устояв на ногах. Взгляд зацепился за подснежник в петлице формы формостазателя. Каас так берёг его. Моя рука сжала кинжал на бедре, и я снова сделала шаг назад, пытаясь сбежать от своего предательства. Сверкнула молния, освещая тело моего друга, как будто специально демонстрируя его в ярком свете. Этого Кас точно от меня не ожидал. Он умер мгновенно, даже не успев понять, что произошло. Я убила Каса. я не могла, бездумно буркнула я, противореча своим мыслям, Рассветные сумерки уже развеялись, и лежащий под нами кровниц погасил ночные огни. Ливень утихал, сменяясь мелкими спокойными каплями, ровно падающими с неба. Яркая редкая трава заблестела влагой, мелкие лютики раскрыли свои лепестки, встречая утренние лучи. Солнце пробилось сквозь серебристую пелену дождя, отразилось в море у подножия скал. Новый весенний день начинался для Квертинда, для меня и для Джера, но он больше никогда не начнётся для каоса. Глухой стон вырвался вместе со всхлипом, и я покачнулась. У меня не было выбора, сказала я мёrtвому другу, как будто это меня оправдывало. У тебя он был. Джер резко встал и взял моё лицо в ладони отворачивая от каса и не давая упасть Ты выбрала меня, Юна. Не знаю, чем я заслужил. Клянусь, я не верил в это до последнего, но ты спасла мне жизнь. «Ее спасли боги Квертенда. Попыталась я объяснить произошедшее. Они хранят тебя. О меня, они, кажется, ненавидят. Я вырвала Джера у лап смерти, вымолила чудо, сразилась с судьбой, но проиграла замыслу богов. Для юных Горст у них была только одна роль предательницы. Боги и правда ненавидели меня, раз за разом унижая перед самой собой. Не иметь выбора слишком большая роскошь. Мы выбираем по последствиям, по цене, которую платим за свое решение. И если ты отказываешься назначать свою цену, какой бы высокой она ни была, судьба возьмет с тебя больше. Я смотрела на живого Джера и понимала, как дорого заплатила за свой выбор. Ужаснее всего было то, что этот выбор был осознанным. В момент выстрела я не сомневалась. Зная, что произойдёт дальше, я использовала второй шанс, не позволила судьбе решать за меня и сама назначила цену. Этой ценой стал Кас вместе с моей душой. Зрачки Джера были огромными. Они прятали в своей черноте радужку. Он дышал часто и рассматривал меня так жадно, что стало не по себе. Как мне теперь жить после того, что я сделала? Не выдержав, я снова повернулась к мёртвому стезателю. Смотри на меня. Джер не позволила мне отвернуться. Помнишь клятву моей Лори Юна? Ты моя плоть и кровь, мой разум и мои страхи. Ты поклялась разделить со мной свою судьбу, но не обязана была защищать меня. Ты сделала это по своему собственному выбору. Как мне объяснить ему теперь, что я даже не сразу его выбрала? Что я просто глупая трусиха, которая не способна вовремя принять решение. Что я позволила ему умереть, прежде чем поняла, как много он для меня значит. Что я защитила его из страстного желания выжить самой, но ценой справедливости. И уважение к себе. «Джер, я...» тихо перебил он, поглаживая меня по мокрой щеке. Помолчи. Теперь моя очередь клясться. Клянусь тебе, Юна, что отныне стану твоим благословением и твоим проклятием, как ты стала моим. Хочешь ты этого или нет, но ты обрекла себя на меня. Даже если мне придётся тебя покинуть, я вернусь за тобой, чего бы мне это не стоило. Ты всегда будешь моим выбором. Запомнила. В дождевых каплях на лице Джера блестел золотой рассвет, и от этого казалось, что кожа его светится. Я знала бесчисленное множество его взглядов, но именно так он не смотрел на меня никогда. И в этот момент мне стало наплевать на то, что от меня отвернулись боги. Ты запомнила, Юна? Ментор поднял мой подбородок, чтобы заглянуть в глаза. Мне хотелось, чтобы он говорил бесконечно, потому что сама я была не в состоянии. Но Джер требовал ответа, и я должна была покориться. Запомнила пискнула я севшим голосом. Хорошо. Он качнулся от слабости, но мы устояли. Больше никому не позволю влиять на тебя. Ты моя, моя Лоре. Отныне любой, кто посмеет оспорить этот факт, отправится в пекло без исповеди и возможностей искупления. Теперь нам нужно уйти с дождя. На языке вертелось сотни невысказанных признаний, но нутро выворачивало наизнанку, и я лишь крепче вцепилась в Джера. Голова раскалывалась от боли, в глаза как будто вставили металлические крюки и с силой тянули их кверху. Я даже не могла порадоваться клятве, осмыслить её в полной мере. Настолько мне было плохо. Джер сказал, что придёт за мной. Но я не собиралась покидать его. Он был слишком дорог мне, и слишком высокую цену я заплатила за то, чтобы именно он не покинул меня. Пальцы сжимали окровавленную ткань на груди ментора, и я почти повисла на нем, чтобы не упасть. Он шел тяжело, прихрамывая, но все таки мы добрались до грота. Дождь прикрыл вход за нами тонкой льющейся занавесью, Но внутри было сухо. Когда Джер отпустил меня, я попыталась схватиться за скальную стену, но сползла по ней и обхватила себя руками. Зубы стучали, тело покрылось ковром из крупных мурашек. Герман стянул с меня сапоги и дёрнул прилипшие к бёдрам мокрые брюки. Они поддались с трудом, но я всё же осталась в одном нижнем белье и рваной сорочке мелькнула мысль о приличиях, но меня так колотило и изнабило, что было всё равно. Я лишь подтянула голые колени к груди и обняла их. Ментор думал, что я замёрзла, но я догадывалась, что меня убивает истощение магической памяти. Лютый мороз иссушал меня изнутри, замедлял кровь, охлаждал разум и сердце. Мне становилось хуже. Жизнь застывала во мне. И я подумала, что поторопилась, когда мысленно пообещала себе не покидать Джера. Я его, мой Лори. Что ж, даже если я умру прямо сейчас, не выдержав последствий активации артефакта, оно того стоило. По притоптанному полу рассыпалась горсть орехов, выпавшая из кармана моих брюк. Мелкая россыпь кедра запрыгала перед моим лицом и скатилась в натёкшей лужицы. Угощение из сада приюта ордена Крона, за которое я так и не успела поблагодарить. Я убила Каса, просипела я себе под нос. Мне необходимо было сказать это вслух, чтобы уловить хотя бы лёгкий укол того отчаяния, которое я ощутила со смертью Джера. Но я не почувствовала ничего. Ни капли сожаления. Ничего, кроме нестерпимого холода и головной боли. Пустота внутри была хуже тьмы. В кого я превратилась? В монстра, в чудовище, в бесчувственный камень. Кем стала Юна Горст? Кем умирала Юна Горст? Я ведь любила Каса. Он был мне другом. Ментор лёг рядом и обнял меня, пристроил мою голову на своей груди. Джер был тёплым, почти горячим, совсем не таким, каким я совсем недавно держала его на руках. Я инстинктивно прижалась к нему, закинула на него ноги. Ты убил остязателя!» — неожиданно подтвердил Джер, растирая мои плечи. А теперь попробуй уснуть. Уснуть. Я убила своего друга. Выпустила стрелу ему в висок. Моего Каса, которому желала счастья, который был таким же сиротой, как и я, несчастным и одиноким до боли, с которым мы встретили праздник династии над Кроуницом. Каса который был готов пожертвовать собой только чтобы меня не увезли в пенту толмонда который сам согласился идти со мной на это плато и который хотел защитить меня увести отсюда он думал что я его спасение и надежда он хотел быть со мной он доверял мне а я убила его квертинт Что происходит под твоими лунами? Как делить людей на своих и чужих? Как мне надо было поступить: предать своего ментора или предать друга? Где грань добра и зла? И какое из предательств простительнее? Неужели и лигия права и границ света и тьмы не существует? И всё, чем я руководствовалась, Это только женские чувства. Тиски сдавили мою голову ещё сильнее, и я замычала от боли. Сознание уплывало, тянуло в небытие, молило об отдыхе и покое, но я не заслуживала его. Я не заслуживала лёгкой смерти. Я убила Каса. Медленно проговорила я. С трудом поворачиваясь к Джэро. Я теперь никогда не смогу уснуть. Мне хотелось, чтобы до него дошёл смысл моих слов. Он ведь всегда понимал больше, чем я говорила. Сейчас говорить мне было трудно, и я не могла выразить словами своё убожество. Я стала предательницей, незаслуживающей существование тварью. Я хотела убить Кирмаса Линдеблайта, потому что он был истинным злом. Но разве теперь я имела право судить его? Веки налились чугуном, едва не выдавливая глаза из глазниц. Но я смотрела на ментора черного паука, пытаясь найти у него прощение для себя. Во взгляде Джера снова мелькнуло что-то странное, совсем новое, тяжелое и Я даже не успела разобрать, одобрение это или осуждение. Только растерянно моргнула и тут же провалилась в глубокий сон без единого снавидения. Возможно, я даже умерла.